На между тем, 22 августа в 12.20 Кеплер получил приказ фон Манштейна о выдвижении дивизии для прикрытия левого фланга 56-го моторизованного корпуса на Ловоть между Черенчицами и Рамушевым. Поэтому 3-й полк СС в районе Соколова должен сделать поворот налево, чтобы достичь района Рамушева. Разведывательному батальону приказано охранять передвижение 3-го полка СС с северной стороны до линии Гридина, Михалкина, Марфина. 1-й полк СС должен около чернышова и Ануфриева образовать плацдарм на Редье. С утра 23 августа дивизия СС «Мертвая голова» продолжала наступление в сторону Ловати. В 8.30 1-й батальон 3-го полка СС – Южнее Рамушева встретил ожесточенное сопротивление русских и после боя продолжал движение в сторону Кобылкина. В 9.15 третий батальон этого полка достиг района Ловоди у Рецов. Второй батальон к 14.00 переправился через Редью в район Малой Горбы Овчинникова. Между тем первый полк СС выступил со своего плацдарма на Редья, преодолев болотистую местность Первый батальон, не встретив должного сопротивления, в обеденные часы занимает черенчицы. Все передвижения частей мертвой головы поддерживают самолеты 8-го авиакорпуса. В этой довольно несложной для немцев обстановке летчики дали промашку. Унтерштурмфюрер СС Будишек вспоминает. Наши летчики, которые постоянно кружат в воздухе, несмотря на распознавательные полотнища и подаваемые знаки, не узнают нас и сбрасывают на наши головы несколько яиц. В Кобылкино немцы встретили достойный отпор русского гарнизона и, конечно, срочно вызвали авиацию. Вот, как описывает Будишек, картину боя. «Мы наблюдаем мощнейший удар штук на этот населенный пункт. Снова и снова машины пикируют со всех сторон на свои цели, и прямо рядом от нашей линии падают бомбы». Штуки ревут и свистят над нашими головами. Мы уже боимся повторения того, что было до обеда. Но здесь наши штурмовики точно видят наши передовые линии и только покачивают нам крыльями. В результате в 19.30 третий батальон берет Кобылкина. Таким образом, мертвая голова выполнила задачу этого дня, достигнув ловати между черенцами и рецами. Дальше, к северу... 46-й пехотный полк 30-й пехотной дивизии занимает Гридина. В атаке участвовало и разведотделение СС. 24 августа штаб «Мёртвой головы» находился в Ануфреево. Сюда поступило распоряжение генерала Манштейна об обороне дивизии на достигнутых рубежах и остановке форсирования ловати По мнению командира 56-го моторизованного корпуса, активное сопротивление русских – В ходе их отступления указывает на то, что они намерены серьезно оборонять ловоть. Это подтверждает и рост активности русской авиации. В этот день в артиллерийский полк СС прибыла батарея штурмовых орудий в составе трех взводов. В каждой из них входили четыре штурмовых орудия и четыре бронированных грузовика для боеприпасов. Подразделение связи батареи включало три радиоавтомобиля и один бронированный грузовик для боеприпасов. Батарея была сформирована в Берлине в начале июня 1941 года из унтер-офицеров и солдат запасного мотоциклетного батальона СС, запасного артполка СС и запасного отделения связи СС. После стрельб на учебном полигоне в Ютеборге Она была 21 августа погружена на платформы и уже 23 августа выгрузилась на станции «Дно», откуда отправилась в штаб дивизии Вануфриева. В свете предстоящего наступления это был хороший подарок эсэсовской дивизии. По замыслу генерала фон Манштейна, после форсирования Ловати следовало образовать там плацдарм и с него развивать наступление на Демянск. 25 августа рано утром полк Симона переправился в районе Черенчиц через Ловоть и образовал на восточном берегу плацдармы у Кулакова и Коровичина. Таким образом, предпосылки для продвижения в сторону реки Пола были созданы. Взвод полевых орудий унтерштурмфюрера СС Будишека с риском преодолел Ловоть по крайне неустойчивому деревянному мосту Коровичина и и занял открытую позицию для охраны второго батальона первого полка СС. Главной целью разведотделения была северная часть боевой полосы дивизии через Бяково к Васильевщине. Сформированные для этого три разведгруппы вышли на задание 26 августа в 15.00. В Закорытно была обнаружена русская пехота, а на высоте, около деревни, замечены пять русских танков – силы противника примерно один пехотный батальон помимо этого его минометы ведут огонь из позицииций, которые расположены прямо перед сутоками в сутоках русских не было немцы без помех вошли в деревню и взяли под охрану мост, который очень важен для дальнейшего продвижения дивизии калиткина никем не занята немцы заняли деревню и обнаружили скопление русской пехоты восточнее калиткина. В вечерних сумерках русские с северного направления приблизились к сутокам на расстоянии 50 метров, атаковали и заставили немцев оставить деревню и мост через реку. По поведению русских видно, что они находятся на этапе организованного отступления, а так как немцы не преследуют их по пятам, то у них есть возможность закрепиться и даже перейти к контратаке с целью выхода на берег Ловоти. Переправа ССовской дивизии усложняется из-за налетов русской авиации. Из дневника Гауптштурмфюрера СС Печелеса, из третьего го дивизиона артполка дивизии СС «Мертвая голова». После обеда начали переправляться через Ловоть. Имеются только паромы и двухтонный мост. Это продолжается долго, пока мы оказываемся на другом берегу. Все больше потери за русской низколетящей авиации В 3 полку СС 12 убитых, 36 раненых. Погибшие выглядят ужасно. Некоторым маленькие осколочные бомбы попали прямо в голову. Артиллерия поддерживает продвижение частей из района западней Ловати, так как нет возможности ее переправить на другой берег. Тем временем разведка, несмотря на туман, устанавливает, что у реки Робья находятся крупные русские силы с танками – Результаты разведки, доложенные командиру дивизии в 10.00 утра, заставляют его запланированную на 14.00 атаку перенести на более раннее время. Дальнейшие задачи дивизии «Мертвая голова» были определены распоряжением корпуса от 26 августа под номером 44. Дивизия СС отбрасывает установленного врага у Калиткина и Коровичина – И, двигаясь через Юткино-Бяково, достигает участок Полы между Уполозы, Большие Налючи включительно. Затем, атакуя, занимает восточный берег Полы на линии развилки дорог один километр восточнее южного выхода из Россина. Там состыковка с 3-й моторизованной дивизией симонова туганова никольская Дивизия охраняет свой левый фланг у Амычкина и Больших Дубовиц. В 11.00 полк «Симона» при поддержке штурмовых орудий пошел в атаку на сутки. Понеся потери от русской артиллерии и медленно продвигаясь вперед, к вечеру он смог достичь лишь ручья Робья перед сутоками, где остановился. Рано утром, 27 августа, под дождем и в непролазной грязи, третий полк «Мертвой головы» продолжил атаку в сторону Тачкова. Силы русских в этом направлении оказались незначительными, и к 10.00 батальоны полка достигли района Тачково, Здоровец, Учны. Наступление правого соседа 3-й моторизованной дивизии в направлении Новой Горки из-за мощного отпора русских было прекращено. Поэтому поступила команда о приостановлении наступления третьего полка. Русские, видя, что эсэсовцы остановили атаку, заняли здоровец и начали окапываться у края леса, у деревни. Дорога в направлении Бяково оказалась заминированной, а в отдельных лесных массивах находилась русская пехота, оказывающая сопротивление наступающим батальонам первого полка. Унтерштурмфюрер сс Будишек из этого района сообщает. В деревне Бяково первый батальон нас обгоняет, слева проходит третий батальон, а мы должны двигаться южнее главной дороги, но все боковые дороги заминированы, отделение РАК противотанковой артиллерии уже подорвалось на мине и при этом можно увидеть самые страшные картины, поэтому мы остаемся на главной дороге и занимаем огневую позицию на южном выходе из Васильевщины». В этом районе держала оборону советская 202-я мотострелковая дивизия, при малейшей возможности контратакующая наступающих эсэсовцев. Первый полк «Сима» нанес большие потери и оказался в тяжелом положении. В боевом дневнике третьего го полка 27 августа 1941 года записано. третий полк наладил связь с частями первого полка южнее деревни Васильевщина, Положение у первого полка очень критично из-за вражеского контрудара в направлении деревни Бяково, а Мычкино. Первый полк должен пока своими силами отбить этого противника. Упорное сопротивление советских частей и плохие погодные условия заставили командира 56-го моторизованного корпуса принять решение о временном прекращении наступления у реки Пола. Несмотря на дожди и размытые дороги, русские старались перехватить инициативу в свои руки и не собирались отступать. Командующий 11-й армией генерал Морозов издал 28 августа приказ номер 026 о переходе в наступление. Этот приказ и выполняли 182-я, 183-я стрелковые и 202-я мотострелковая дивизии. В журнале боевых действий 202-й мотострелковой дивизии записано. 30 августа 1941 года. 202-я мотострелковая дивизия с утра 30 августа 1941 года переходит в наступление, нанося главный удар в направлении отметки 30.6 Бякова, отрезает пути отхода противнику на запад и во взаимодействии со 183-й стрелковой дивизией уничтожает его в районе васильевщина бяково 1 сентября 1941 года. 21-й мотострелковый полк, сосредоточившись в районе Больших Дубовиц, повел наступление на отметке 30.6, дальше на Бяково. К исходу дня полк достиг отметки 30.6. Продвижение полка было остановлено сильным артиллерийско-минометным огнем в направлении Васильевщина-Бяково. Похожие записи имеются и в журналах боевых действий 182-й, и 183-й стрелковых дивизий. До возобновления наступления подразделения «Мёртвой головы» несли потери, особенно на участке 1-го полка вблизи Васильевщины, от артиллерийского огня и от атакующих русских подразделений. Унтерштурмфюрер СС записал в своём дневнике. «Деревня Васильевщина находится под очень сильным артобстрелом из артиллерии и танков». Батальоны первого полка находились впереди общей линии наступления дивизии, и это ощущалось по сильно возросшему сопротивлению русских. «Русские обнаглели, с каждого дерева раздаются выстрелы. Много убитых». Так записано в дневнике одного артиллериста. Воздушная обстановка в районе дивизии СС «Мертвая голова» до 25 августа указывала на немецкое превосходство в воздухе, Действия русской авиации с 20 по 24 августа ограничивались несколькими бомбовыми ударами с большой высоты по передовым частям дивизии, а также штурмовкой колонн. В этих налетах принимали участие небольшие группы или отдельные самолеты. С занятий позиций у переправ через Ловоть, у Кобылкина и Черениц с 25 августа началось резкое усиление воздушной деятельности русской авиации. После первой атаки штурмовики, позднее идентифицированные как Ил-2, разворачивались и исчезали, чтобы очень скоро, тем же курсом и с той же тактикой налета подойти к цели. Таких налетов насчитывалось до 12-15 за день. Практика показала, что налеты Ил-2 на бреющем полете были не очень действенными. 27 августа от расчета зенитного отделения 151-го зенитного полка поступило донесение о впервые появившемся русском самолете нового типа. По их словам, обстрел этого самолета из установленного для воздушной обороны пулемета был абсолютно безуспешным. Зенитчиков поразило, что потеря крупных частей крыльев и руля поворота, а также тяжелых деревянных брусков и кусков металла, явно наблюдаемых при обстреле, не мешали машине продолжать полет и не снижали ее стабилизации. Через два дня поступили первые ценные наблюдения и выводы о вооружении и надежности Ил-2. 3 сентября самолет наконец был идентифицирован и его данные переданы дальше в войска. Только разрешение вести огонь по Ил-2 противотанковыми боеприпасами дало некоторую уверенность зенитным расчетам. Советской авиации в период перехода эсэсовской дивизии через Ловоть не удалось ни высотными бомбардировками, ни атаками с сбреющего полета уничтожить или повредить военные переправы в Кобылкино и Черенчицах. А интенсивность краснозвездной авиации была высока. По данным штаба Северо-Западного фронта, только 26 августа в дневное время было 203 самолета вылета. Может быть, это объясняется тем, что перед летчиками не ставилась задача разрушения переправ. Так, в журнале боевых действий Северо-Западного фронта 26 августа отражена задача «В течение дня штурмовыми и бомбардировочными действиями уничтожать» скоплением атомеханизированных частей, пехоту и артиллерию противника на переправах через Ловоть и в районах Кобылкино, Кулакова, Селяха, на дороге Пинаевой-Горки, Залучья. Наверняка этому способствовало и отсутствие надежной регулярной радиосвязи. Положение противника мертвой головы армии Качанова было крайне тяжелым. К утру 24 августа ее части оставили Демидова, Медведова. По сути, 34-й армии как таковой не было. Где находились части, было неизвестно. Да и штаб реально отсутствовал. Отход 34-й армии открывал левый фланг 11-й армии. Ее командующий генерал Морозов был вынужден направить для обеспечения левого крыла армии и стыка с 34-й армией крупные силы. 183-ю стрелковую дивизию на участок Налечи Большие Роги, 182-ю южнее на участок Большие Роги Колома. Самая ответственная задача была поставлена 202-й моторизованной дивизии – прикрыть сутаки Васильевщина подвижением на сутаки Запись в журнале боевых действий 11-й армии 26 августа. 202-я мотострелковая дивизия в течение дня, отразив неоднократные атаки противника, овладела сутаки и вела бой за новоселье. К исходу дня в результате атаки до батальона пехоты противника с артиллерией и минометами части дивизии были оттеснены, и противник вновь овладел дворы, новоселье, сутаки В этой сложнейшей обстановке части 34-й не только смогли сохраниться как боевые единицы – но и вели наступательные действия. Отходящие части армии задерживались на рубеже Демидова, на рубье Пинаевой горки, организовывались и направлялись на фронт. Отряды прикрытия, выделенные от дивизии, с утра 27 августа вели наступление в западном направлении. К 16.30 отряд 262-й стрелковой дивизии, отбросив мелкие группы противника, овладел закорытно. Отряд 245-й стрелковой дивизии в 12.00 овладел залучьем. Но после повторной атакой противника силой до батальона пехоты с танками и бронемашинами вынужден был оставить залучье и в 16.00 ввел бой в одном километре восточнее населенного пункта. ССовцы мертвой головы постоянно несли потери. Из дневника «Мы снова роем блиндажи и должны торчать в этих сырых песчаных дырах. В течение дня русские с танками ходили в атаку на Васильевщину. В три ночи все командиры роты отдельных взводов были вызваны к командиру батальона. Мы слушаем об операции на ревель и кольце вокруг Петербурга, а потом вдруг грохот, и все. Возле меня лежит оберштурмфюрер Кунце, у него на шее и лице кровь. Я лишь закрыл ему глаза». Тут я заметил, что и меня зацепило в левое плечо. Упорная оборона русских заставляла ss бросать в бой заведомо превосходящие силы, чтобы захватить крошечную деревушку Здоровец на правом берегу Старовской Гробьи, в которой было всего три дома. Были задействованы вторая и третья роты третьего полка дивизии. К вечеру 27 августа на левый берег Полы вышел первый полк. Туда же подтянулся первый батальон третьего полка, принявший на себя охрану левого берега реки северо-западнее Уполос. Форсирование полы откладывалось из-за начавшегося первого залета периода дождей, превративших русские грунтовые дороги в море сплошной грязи. Но, по словам немцев, главная причина была в постоянных круглосуточных атаках красноармейцев, наносящих существенные потери эсэсовцам и мешающих подготовке перехода через реку. В этот момент Кеплер начал жаловаться в Берлин.